Глава 4. Ночная прогулка. Как была она вскочила с постели, быстрым шагом прошла через комнату, открыла дверь и выглянула в коридор. Там уже стоял мужчина, похожий на крысу с бегающими глазками, как его звали, Толик или Гена, что-то такое простое и даже немного старомодное. "Слышала?" настороженно спросил он, и Анна к своему ужасу увидела у него в руке пистолет. «Он настоящий?» — тихо спросила она, указывая на пистолет. А Гена Толя криво усмехнулся. «Не задавай вопросы, на которые не хочешь знать ответы. Крик слышала?» Мужчина был настолько органичен в своей фамильярности, что Анна даже не стала поправлять его. «Да, мне показалось, что кричала женщина. «Идём!» — он махнул пистолетом, и направился к лестнице, ведущей на первый этаж. «Эй!» — тихо окликнула его Анна. «Как вас? Толя?» «Гена?» «Гена, может, вы...» «Ну...» Она кивнула на пистолет. «На всякий случай». Тот удивлённо посмотрел на пистолет, а затем засунул его за резинку спортивных брюк. «Какие, блин, все нежные!» «Да, пушка, и что?» Не попрожь же я, как лох с пустыми руками, хрен знает куда, когда со мной моя женщина. Анна тут же вспомнила женщину Геннадия, среднего роста, полноватая, улыбчивая, ничего особенного. Надо же. И тут же прикинула, кто бы из её кавалеров взял с собой пистолет на отдых, чтобы защитить её от потенциальной опасности. Ответ напрашивался сам собой, и Анна непроизвольно улыбнулась. Да у них и пистолетов отродясь не водилось, разве что фальшивые зажигалки. Осторожно следуя друг за другом, они спустились. Здесь их уже поджидала Жанна в полотняной ночной рубашке и армейских ботинках. Вы слышали крик? Анна была от чего-то рада её видеть. Да, кивнула та. Но мне показалось, что он доносился с улицы. Все трое, как по команде, перевели взгляды на окна, где ничего нельзя было разглядеть, кроме густой темноты. Снег прекратился, но на небе не было звёзд. Жанна решительным шагом подошла к входной двери и поддёрнула её. "Запертой изнутри". Развернувшись, она направилась к ранжерее. "Куда вы?" окликнула её Анна. "Посмотрю, не открыта ли дверь из столовой". "Нет, она закрыта". Я видела, как Евгений её запирал. Может быть, где-то есть ключ для любителей ночного курения. Жанна скрылась в оранжерее, а Гена тем временем деловито осматривал помещение, подходил ко всем окнам, дёргал ручки, старательно вглядывался в пустоту за окном. Немного поколебавшись, Анна последовала за Жанной, ускоряя шаг. Из своего номера она выскочила босиком, И теперь холодные камни, которыми был выложен пол, морозили ноги. Да и от Генны с его пистолетом ей хотелось держаться как можно подальше. Она нагнала Жанну почти на входе в столовую. Понизив голос до шёпота, она сообщила: "У него пистолет". Жанна удивлённо посмотрела на неё, но ничего не сказала. Молча они прошли в столовую, в которой был выключен свет. Жанна нашла рычаг выключатель, и под потолком вспыхнула старомодная лампа. Столовая была в идеальном порядке, ни следа вчерашнего ужина. Интересно, а где живёт прислуга? Тихонько задала она вопрос. На территории есть служебные помещения. Я ничего не видела вокруг. Неудивительно, ведь экскурсии нам не проводили. Возможно, планируют её на завтра. Стараясь двигаться осторожно, они осмотрели столовую, где все окна и двери оказались крепко заперты. И уже собирались возвращаться в жилой корпус, как дверь, ведущая на улицу, неожиданно распахнулась, и на пороге появилась Дарья. Ледяной ветер тут же ворвался в тёплое помещение и схватил хозяйку в кокон. Та выглядела словно человек, отчаянно нуждающийся во сне, потерявшее лицо растрёпанные волосы, покрасневшие, уставшие глаза и размазанный макияж. Что-то случилось? Почему вы не спите? тихо спросила Дарья, пытаясь выглядеть хозяйкой положения, но терпя сокрушительное фиаско. Мы услышали женский крик. После небольшого колебания сказала Анна. Крик? переспросила Дарья. Да, кивнула Жанна. кричала женщина откуда-то с улицы. "Но это невозможно", покачала головой Дарья. "Даже если бы кто-то и кричал, то вы бы этого просто не услышали. Мы первым делом позаботились о звукоизоляции. Когда все окна и двери закрыты, то с улицы не доносится ни звука. Знаете, здесь весной очень громко кричат олени, они подходят совсем близко и воплями мёртвого могут поднять. Поэтому на окнах тройные стеклопакеты". А во время ремонта помещений мы приложили дополнительную звукоизоляцию. Возможно, нам это приснилось, пробормотала Жанна, кидая быстрый взгляд на Анну. Да, может быть. Знаете, это место, оно очень Дарья запнулась, подыскивая правильное слово. Необычное. Здесь может привидеться и послышаться то, чего нет на самом деле. Край света. Чего вы хотите? Да. Неуверенно согласилась Анна. "Вполне возможно. Скажите, Дарья, а у вас всё в порядке? Почему вы здесь в такое время?" Дарья неуверенно кивнула. "Да, всё в полном порядке. Я просто просто зашла проконтролировать, как убрано помещение. Отдыхайте, спокойной ночи". И больше не говоря ни слова, она вышла из столовой. Анна и Жанна Услышали, как в замке поворачивается ключ. Очень странно, пробормотала Жанна. Вы видели, как она плакала сегодня вечером? Да, кивнула Анна. Мне показалось, что у них временные трудности с Евгением. Возможно, кивнула Жанна. Пусть это будет лучше связано с их взаимоотношениями, чем с криком женщины. Ну чего? Нашли что-нибудь? Гена подкрался настолько бесшумно, что Анна и Жанна вздрогнули. Вы нас напугали, нельзя же так подкрадываться, не сдержавшись, укорила его Анна. Да к чему я, как олень должен топать? возмутился Гена. Я всё проверил в жилом корпусе. Из этой богодельни не выйдешь ночью. Из огорода этого ихнего тоже выхода нет. Сплошное стёкла. А тут чего? Здесь открывается только одна дверь. Но из неё только что появилась хозяйка, которая, по её словам, ничего не слышала и не видела. «Да понятно», — хмыкнул Гена. «Тут даже если и прирежут кого, так хозяева ничего не скажут. И я б не сказал, я что, дурак, что ли? Какой дебил потом сюда поедет?» Поделившись глубокомысленными рассуждениями, Геннадий почесал подмышкой и сообщил. «Ладно, я спать. Если кто-то ты крякнул, то завтра и так узнаем. Вы идёте?» Жанна и Анна кивнули, не сговариваясь. Вместе с Геннадием они снова пересекли оранжерею, дошли до жилого корпуса и, не прощаясь, направились по своим комнатам. Войдя к себе, Анна не стала включать свет. Осторожно, стараясь не шуметь, она подкралась к окну и прильнула к нему лицом. Затем немного подумав, осторожно повернула ручку, приоткрыла створку И высунулась наружу. Холод немедленно ударил по лицу, но Анна сдержала рвущийся наружу крик и принялась вглядываться во тьму. На улице царила тишина, и в ней скользили призраки с фонарями в руках. Они не произносили ни слова, словно боясь разбудить тех, кто находился в корпусе, даже если они и переговаривались между собой. то до Анны не доносилось ни звука. Они явно разделили пространство на сектора и методично прочесывали их один за другим, кого-то разыскивая. А затем, выстроившись в одну линию, они потянулись в пустоту, словно то, что они искали, находилось за пределами досягаемого. Спустя несколько минут на улице остались лишь ветер и срывающийся с чернильного неба снег. Осторожно, по-прежнему стараясь не шуметь, Анна закрыла оконную створку и задёрнула плотные шторы. Ей снова хотелось выйти на улицу, чтобы самой разобраться в том, что происходит, но она отчётливо помнила, что Дарья заперла дверь на ключ. Так же, как это сделал её супруг несколькими часами ранее. Выбора у неё не было, поэтому, не включая свет, Она скинула платье и скользнула в кровать, погружаясь в спасительное тепло и немедленно уносясь в другое измерение. Дальнейшая ночь прошла без приключений. Проснувшись на рассвете, Анна чувствовала себя свежей и отдохнувшей, словно и не было потрясений минувшего дня и ночных тревог. Немного поворочившись с боку на бок и удостоверившись, что сон уже не вернётся, Она встала, приняла душ, вымыла голову и закрутила локоны, а затем предалась давно забытому развлечению, улеглась в кровать с книжкой. Чтение настолько увлекло, что она едва не пропустила завтрак. Вскочив в последний момент, слегка припудрилась и, решив, что этого вполне достаточно, оделась в тёмно-зелёное, наглухо закрытое шерстяное платье. Спустившись, зашла в оранжерею. Невольно остановилась, залюбовавшись открывавшейся сквозь прозрачные стены картиной. Абсолютная белизна, искрящаяся кристаллами от слабых лучей солнца, которым с трудом удалось пробиться сквозь низко нависающее свинцовое небо. Природа готовилась к очередному ненастью, но для начала решила явить милость. и дать людям мгновение, чтобы передохнуть и набраться сил. Немного постояв и полюбовавшись великолепным зрелищем, Анна направилась в столовую. Остальные гости оказались уже на местах и явно спешили закончить трапезу, после которой должны были начаться таинственные процедуры обновление и возрождение к жизни, так, кажется, это всё называлось в рекламном буклете. Ну что же, посмотрим, что под этим подразумевается. Завтрак был столь же щедрым и изобильным, как и ужин. Ароматная домашняя выпечка нескольких видов, неровные куски сливочного масла, указывающие на то, что они были изготовлены вручную из домашних сливок. Разнообразные сыры, вяленое и копчёное мясо, ветчина, рыба разных сортов. Помимо пастельно-розового лосося, нежно-алы горбуши и бледно-жёлтого палтуса, Анна даже углядела серовато-розовую селёдку, разнообразные джемы, варенье, домашние пастела. Глаза разбегались от разнообразия, и хотелось попробовать всё. В обычной жизни Анна так не питалась, но здесь решила позабыть обо всём и дать себе волю. Накладывая в тарелку еду, Анна из-под тишка оглядела гостей. Жанна уже закончила завтракать и щёлкала спицами. Перед ней дымилась чашка с чёрным кофе. Лида и Гена деловито пробовали еду из тарелок друг друга, с удовольствием делясь впечатлениями. Геночка, а попробуй ветчину. Я 100 лет такую не ела. Помнишь, в детстве была ветчина в банках? Лидок, а ты селёдку возьми. Глянь, какая жирная. «Надо будет сегодня под водку попросить». «Может, и нельзя будет сегодня водку?» — усомнилась Лида. «Чё это?» — обеспокоился Гена. «Ну, у нас же вроде как очищение, новая жизнь». Неуверенно пробормотала его спутница. «Да что ж за жизнь без водки и селёдки? Ну, её в баню такую!» Анна с трудом сдержала улыбку. Парочка нравилась ей всё больше». Они были на редкость органичны в своей непосредственности. Хотелось бы узнать их историю. Интересно, как долго они вместе, что чувства до сих пор сильны. Может, и правда настоящая любовь существует? По крайней мере, эти двое кажутся влюблёнными по уши. Анна перевела взгляд дальше. Грета тряслась над крошечной чашкой эспрессо. Руки её постоянно находились в движении. искали сигареты. Вот и секрет её стройности и отсутствия аппетита. Сидящий рядом с ней Гаврил, снова одетый во всё чёрное, в этот раз это была водолазка под горло и чёрные джинсы, гоняет по тарелке кусок солёного огурца, выглядевший на редкость сыротливо на фоне белоснежной тарелки. Напридумывают дурь всякую, а потом страдают. Вегетарианцы, шмантерианцы. Ты смотри, какой смурной. небось, депрессии всякие, расстройства личности. Проявила неожиданные познания в человеческой психологии сидящая рядом с ним Алена, с удовольствием намазывающая толстой ломоть домашнего хлеба таким же толстым слоем сливочного масла. А ел бы по-человечески, глядишь, и сам на человека стал бы похож. Кусок хорошего мяса никакая трава не заменит. Я не ем друзей. Сквозь сжатые зубы... процедил Гаврил. «Ой, я не могу! Друзей он не ест! Фу ты, ну ты!» — фыркнула Алёна. «Гусь-свинья не товарищ, а они бы тебя съели, если бы могли!» Она хихикнула, довольная собственной шуткой, и смачно откусила кусок хлеба. «Ну, чего вы к нему пристали?» — решила вмешаться Кассандра с аппетитом поедающая горячую овсянку — Только в этот момент Анна заметила, что в столовой есть ещё и большие чаны с горячей едой. Молодёжь она сейчас такая, другая. Может, кашки, а, Гаврюша? Вместо ответа молодой человек покачал головой, встал и, отставив стул немного резче, чем того требовали обстоятельства, направился к кофейной машине. И в этот момент Анна поняла, что в столовой собрались не все. Не хватало Катерины и Калинина с его подругой. Не успела она вспомнить о режиссёре, как тот показался в дверном проёме, чрезвычайно довольный собой и жизнью. Анжелика висела у него на руке. Калинин шептал ей что-то на ухо, наверняка непристойности. А Анжелика хихикала и была похожа на довольную кошку. «Страсти-то какие! Хоть бы лимон съела, а то смотреть противно!» Пробермотала Алёна, поднимаясь вслед за Гаврилом и направляясь к буфетной стойке. Там она, хищно оглядев имеющийся ассортимент, положила в тарелку новый ламоть тёплого белого хлеба, кусочек, покрытый лёгкими каплями конденсата масла, и внушительный кусок розовой, истекающей жиром, слабосолёной сёмги. "А вы не завидуйте?" Не осталась в долгу Анжелика, с любопытством оглядывая еду. «Ой, завидую я как же! Да у меня такое в жизни было, что тебе и не снилось!» Тут же огрызнулась Алена. «Ха-ха-ха!» — легко рассмеялась Анжелика. «Да если бы у вас такое в жизни было, вы бы сейчас по-другому выглядели!» «А не всем надо как дешёвая проститутка одеваться, чтобы жить нормально!» перепечатала её Алёна, возвращаясь на место и впиваясь неожиданно крепкими и белыми для её возраста зубами в ломоть хлеба. Ты сейчас треснешь, сколько можно жрать? Внезапно проявила заботу об Алёнином здоровье Грета. А ты молчи, ныркоман к чёртова, сама нормально не ешь, так другим дай. Я сегодня ночь так намёрзлась, что мне согреться надобно. Что? Греть было никому не удержалась от подколки Анжелика, положившая в тарелку рыбу, овощи и немного поразмыслив, прибавившая ещё маленький кусочек тёмного хлеба. Ой-ой, чтоб ты понимала, это тебе по ночам работать надо, а я и отдохнуть могу. Вот только не получилось. Они тут на отоплении экономят. Бабушка мне три одеяла под утро принесла, а всё равно холодно было, а нам ночью было жарко. Промурлыкал Калинин, наливая в высокий стакан свежий сок и выпивая залпом, немного преувеличенно демонстрируя обуявшую его после жаркой ночи жажду. Анжелика нарочито стыдливо хихикнула и шлёпнула продюсера по руке. "Ну папа кот. Тфу, бесстыдники", почти выплюнула Алёна. "Хозяин, что у тебя отопление не работает?" Все обратили внимание на бледного Евгения, появившегося в зале и старательно улыбающегося гостям. Он выглядел как человек, ставший свидетелем аварии со смертельным исходом. Отопление? Бестолково переспросил он, явно не понимая, что от него хотят. Да, холодно жуть как было. Я просто околела, пожаловалась Алёна. С отоплением всё в полном порядке, заверил её Евгений и огляделся по сторонам, словно ища кого-то. Здесь все? Катерины не хватает, услужливо подсказала Жанна, уже допившая чашку кофе и снова поглядывающая на кофейную машину, оценивая желание и потребность в дополнительной порции кофеина. Кто-нибудь её видел с утра? нахмурился Евгений. Все притихли, переглядываясь и качая головами. Девушка вчера была не в себе, тихо сказала Анна. Что неудивительно после представления, которое вы устроили. Калинин внимательно разглядывал блюдо с сырами, затем подхватил на вилку кусок камамбера и положил его в тарелку. Знаете, даже я чуть было не купился. Представление не понимающе переспросил Евгений, а Калинин бросил на него удивлённый взгляд, но затем просиял. Простите, я понял, молчу, молчу, не буду раскрывать все карты раньше времени. Анжела, ангел мой, сделай мне кофе. Анжелика, как скажешь, радость моя. Мне просто чёрный без ничего. Что мы вчера пропустили? поинтересовался похожий нашу строй крысу Гена. Сегодня он был одет в спортивный костюм, а тонкую шею украшала массивная золотая цепь. Его подруга напоминала школьную учительницу в скромном костюме, состоящем из пиджака с юбкой. Мы вчера так устали, пожаловалась Лида. Сразу уснули, ничего не видели и не слышали. Правда, Геночка? Правда? Гена взял Лиду за руку, словно стараясь оградить её от чего-то. Евгений перевёл взгляд на Гаврила, молча пившего кофе в углу, но тот лишь покачал головой. Я никого не видела, вдруг взвизгнула Грета. Я вообще ни в чью жизнь не лезу. Спросите лучше у этой. Она ткнула палец с не совсем свежим маникюром в Алёну. Ей точно до всех есть дело. Да какое мне дело до других? У меня режим. В 10 часов я уже сплю. Это важно, чтобы ясность ума сохранять. Надменно ответила Алёна, хищно поглядывая на поднос с выпечкой. Так Катерину со вчерашнего вечера никто не видел, резюмировал Евгений. Ответом была тишина. Коротко кивнув, он вышел из столовой и направился в жилой корпус. Я проверю, в порядке ли она. Вы думаете, что-то случилось? Поинтересовался Калинин, когда Евгению долился на достаточное расстояние. Ночью мы слышали женский крик. После краткой паузы сказала Анна: "Он разбудил меня. Я встала и решила посмотреть, что произошло, столкнулась с Геннадием, а потом с Жанной". "Геночка, ты ночью вставал? Почему меня не разбудил?" Нахмурилась Лида. Чего тебя будить, ледок? Ты ж устала. И что? Поторопил Калинин, не обращая внимания на кофе, который принесла ему Анжелика. Ничего, пожала плечами Анна. Мы никого и ничего не нашли. Только встретились с Дарьей. Она выглядела как человек, который не ложился спать и который кого-то ищет, добавила Жанна. И на этом всё? прервал их Калинин. Вы пообщались в вашей милой тёплой компании и разошлись по комнатам. Жанна молча кивнула, а Анна после недолгого размышления добавила: "Я видела, как они кого-то искали ночью. На улице были люди с фонарями. Потом они ушли". Калинин присвистнул: "Дела! Не свистите, денег не будет". Заботливо предупредила Алёна. Я не верю в приметы. А что же мы тут все мучимся неизвестностью? Давайте просто пойдём к Катерине и узнаем, что происходит. А если она отдыхает, внезапно возразил Гаврил. Извинимся и отправимся в баню, пожал плечами Калинин, а Анжелика с готовностью хихикнула. А если нет? медленно спросила Жанна. А что могло с ней случиться? забеспокоилась Лида. «Так, всё». Калинин резко встал. «Я иду к Катерине. Кто со мной?» Сопровождать Калинина вызвались Анжелика и неожиданно Грета с Аленой. Но не успели они выйти из столовой, как Путин преградил Евгений. Он натужно улыбался. «Господа, как завтрак?» «Да какой к чёрту завтрак, если у вас тут люди пропадают?» Удивился Калинин и слегка нахмурился. «Если вы о Катерине, то с ней всё в порядке», — заверил его Евгений. «Я только что лично в этом удостоверился». «Несколько минут тому назад вы интересовались, не видел ли кто Катерину, и вот сейчас пытаетесь убедить нас, что с ней всё в полном порядке», — прищурился Калинин. «Это выглядит немного странно. Вы не находите?» Евгений задумался, а затем кивнул. Вы правы. Просто я изначально не хотел тревожить вас и рассказывать, как дела обстоят на самом деле. Видите ли, ночью у Катерины случилось нечто вроде нервного кризиса. Она вышла на улицу, и нам понадобилось некоторое время, чтобы найти её и вернуть обратно. Но уже всё в порядке. Она у себя в комнате с бабушкой Милой, которая заботится о ней. Предлагаю дать Катерине возможность отдохнуть и прийти в себя. Анна и Жанна переглянулись. Всё это звучало на редкость фальшиво и странно, но формального повода не верить Евгению у них не было. Ладно, уговорили. Немного поразмыслив, сдался Калинин. В конце концов, это вы тут за всё отвечаете. Да, именно так, кивнул Евгений. И спешу вас заверить, что всё под контролем. Тогда вперёд, к очищению и обновлению, широко улыбнувшись, провозгласил Калинин и, развернувшись, направился в столовую, обняв Анжелику за талию. Алёна и Грета последовали за ними. Мало помалу по столовой снова поползли негромкие разговоры, кто-то с аппетитом заканчивал завтрак, А кто-то допивал уже вторую и третью по счёту чашку кофе. Анна решила остановить выбор на морсе. Сто лет не пила такие вкусные и свежие ватрушках. Кофеина не хотелось. Нервная система и так была на пределе.